Глава 25. Он ответил с первого гудка. Яна, что там у вас? Я тебя потерял. Что стряслось? Ничего такого, что тебе следует знать. Адрес. Стас. Он продиктовал, а записать было не На чем. Навскидку я сейчас не запомню. Я нашла салфетку, села за стол и записала адрес. Пожалуйста, быстрее. Попросил Стас и отключился. Я убрала телефон и ещё минут пять смотрела в окно, закусив губу. За стенкой психовал Андрей, и я не могла просто уйти. Слишком рискованно оставлять его одного. Страшно представить, что он может натворить. Только помощи просить не у кого. Вампиру я сейчас не доверюсь, а людей, которые хоть немного разбираются в эффекте крови, я не знала. Кроме Ренаты, разве что. Я с сомнением смотрела на телефон и не решалась набрать номер. Она настучит Эмилю, это точно. Но, чёрт побери, разве я в этом виновата? Я слушала гудки в трубке, чувствуя себя предательницей. Но разве не сам Андрей бахвалился, что на Эмиле ему плевать? Наконец она ответила. Свой номер я не меняла, так что она в курсе, что ей звонит городская охотница. Просто хотела подольше меня подержать на телефоне. Мстительная стерва. «Что случилось?» Без перехода спросила она. Томный ленивый голос струился патокой. «Сейчас я собью с неё спесь. Рената, можешь приехать ко мне? Очень надо. Тут у Андрея. У него началось. Она прибыла через рекордные 20 минут. Я открыла, заслышав энергичный цокот шпилек, ещё до того, как она постучала. Я впервые видела её с тех пор, как Эмиль стал мэром. Выглядела она шикарно. Смена власти в городе явно пошла ей на пользу. Гладкие чёрные волосы, судя по всему, наращенные, а напротив обыкновения распустила и стала выглядеть моложе лет на десять. А может, это достижение косметической хирургии, потому что морщин стало меньше. На ней была расстёгнутая норковая шуба до пят и тёмно-фиолетовой Деловой костюм с юбкой. Вот взгляд был испуганным. Рената переступила порог и швырнула в угол сумку из крокодиловой кожи, словно та ничего не стоила. «Где он?» Она заметила лезвие ножа, торчавшее из двери, и осеклась. Андрей, вывший не переставая, всё это время замолчал, как только услышал Ренату. «Почуял добычу и затаился?» «Не хочу об этом думать». Она сдёрнула с плеч манту и подала мне, словно я служанка. Я молча натянула пуховик и начала застёгивать, пока до очередной любовницы моего бывшего не дошло, что ей не собираются прислуживать. Она сама повесила шубу в шкаф. Даже в тусклом свете моей прихожей было заметно, что вещица влетела имели в копеечку. Бедные норки. «Он буйный», — предупредила я и вышла, очень стараясь, чтобы это не выглядело бегством. Уличные фонари расчертили дорогу мутными пятнами. Свет отражался в тонкой корочке льда. Осторожнее на поворотах. В машине стало жарко, и я расстегнула воротник. Потом открыла окна. Срочно нужен свежий воздух. В салоне посвежело. С холодным ветром принесло снежинки, и они таяли на обивке. Теперь останутся следы. В городе снег не бывает по-настоящему чистым. Я ехала с открытыми окнами ещё минут пять, пока от холода не начало пощипывать лицо. В голове проветрилось, и заныли просквоженные уши. Зато я снова могу думать. Метод радикальный, но действенный. Этот район я знала. Но когда свернула на подъездную дорогу к нужному дому, под ложечкой засосала. Всё оказалось хуже, чем я рассчитывала. «Блин», — пробормотала я из-под лобья, рассматривая многоэтажный громадный дом. «Я здесь уже бывала. Только в прошлый раз меня привёз Андрей, поэтому я не узнала адрес сразу. Во многих окнах свет уже не горел, дом притаился в тени. Я загнала машину на парковку и вышла на припорошенный снегом асфальт. Здесь я приняла свой первый заказ. Жена бывшего мэра уговорила меня на это. Так и не расплатилась зараза. Но есть вещи ценнее денег. Потому что если бы я не избавилась от мэра, он бы избавился от меня. А так все довольны. Я жива и здорова. Виолетта лишилась надоевшего мужа. А Эмилия и вовсе посчастливилась занять его место. И вот я снова здесь. Поднимаясь на лифте на последний этаж, я пыталась не обращать внимания на интуицию, обещавшую неприятности. В этом подъезде была квартира Виолетты. Когда лифт распахнулся, нужная мне дверь оказалась прямо напротив. Повезло, что не придётся тратить время на поиски. Я ещё раз сверилась с адресом. Ошибки не было, цифры совпали. Повезло ли? Это оказалась квартира Виолетты. С упавшим сердцем я надавила кнопку звонка, а потом позвонила Стасу, сообразив, что без предупреждения они не откроют. «Это я. Открывай», — сказала я, как только он снял трубку. Точка глазка потемнела, и я чуть не выругалась. Прячется и выключил свет. Убила бы. Через секунду Стас открыл. В коридоре за ним стоял Никита. Я юркнула в квартиру и тихо закрыла за собой дверь. «Какого чёрта горит свет?» — грозным шёпотом спросила я. «И почему у вас здесь двое?» «Он уже горел, когда я пришёл», — оправдался Стас. «А ему позвонил, когда-то сначала сбросила звонок, а потом вообще куда-то пропала». «Трогали что-нибудь?» Оба начали возражать, а Стас глазами показал в сторону комнаты и что-то промычал. «Я ожидала увидеть всё, что угодно, только не это». Обескровленное тело Виолетты удивило бы меньше. На сером ковре лежал мужчина, довольно рослый и худой. Руки сложены на животе, словно у готового к погребению покойника. Голова отвернута к стенке. Так не умирают. Значит, аккуратно уложили, как и Маринку. Я глубоко вздохнула, и с губ сорвался пар. В комнате слишком холодно. Взгляд зацепился за открытое окно. «На кухне тоже открыто?» Стас сдавленно, но утвердительно промямлил. Мало шансов наткнуться на постороннее убийство. Но открытые окна и его свели до нуля. Зачем он открывает окна? Чтобы сложнее было установить время смерти? Это только наводило на мысль об одинаковом почерке. «Ты будешь с ним что-нибудь делать?» Спину спросил Никита. «Отвали!» Огрызнулась я. «Я тебе что, патологоанатом?» Мне не хотелось лезть мертвецу за пазуху, но раз приехала... Я подошла и присела на корточки. Оттянула воротник, стараясь не касаться пальцами тела. Но ничего не увидела, шея чистая. «Так», — пробормотала я, ни на что не рассчитывая. «Ещё с другой стороны не смотрела». «Ну?» — спросил Стас. Я обошла тело старательно глядя на руки покойника. «Не люблю смотреть мёртвым в глаза. Легче, если они выглядят спящими, а не мёртвыми. Но это всё равно, что не думать о белом слоне». В последний момент я бросила взгляд в лицо и застыла. Я опознала тело. На меня открытыми мёртвыми глазами таращился охотник из бара, сын владельца. «Близко мы не общались, но пересекались пару раз». Помню, он как-то даже мне угрожал. Я носком сапога качнула его голову и увидела шею, дважды отмеченную рваными ранами. Всё хуже и хуже. Кусать два раза вампир не станет, если первый кус был удачным, по себе знаю. Значит, их двое. Когда я вошла в комнату, взгляд сразу прилип к телу, но теперь я огляделась. Обстановка неуловимо изменилась с тех пор, как я была здесь в последний раз. Раньше диван стоял в центре комнаты, а теперь придвинут к стене. Кресло напротив, а журнальный столик между ними. Мебель располагалась так, словно здесь была компания из троих-четверых, и они о чём-то договаривались. «Где хозяйка?» — спросила я. «Какая хозяйка?» — промямлил Стас. Они с Никитой переглянулись. «Как ты вообще здесь оказался?» «Ты сама меня послала». «К мэру. Что он сказал делать?» «Дал распечатку». Стас судорожно зашарил по карманам и показал мятый лист. «Вот. Просил проверить, уточнить местоположение и всё, что удастся найти». Я развернула листок и вчиталась в мелкий шрифт. Список имён и адресов рядом с каждым пометки от руки. Первой строчкой шла Виолетта. Адрес этой квартиры, в скобках ручкой, подписано. Жена. Следующее имя — Оксана. Вместо адреса — прочерк, в скобках — дочь. Я бегло просмотрела около 30 строчек. Речь шла о родственниках, друзьях и сподвижниках бывшего мэра. Вот с какой стороны решил подойти Эмиль. Да, разумно выяснить, кто где находится. И не делает ли трупов в нашем городе. Я подняла глаза на Стаса. «Она первая в списке. Вот я и пошёл. А здесь...» Он кивнул на мёртвого охотника у моих ног. Я ещё раз бросила взгляд на лист. Кроме Рената и Виолетты ни с кем не знакома. Глаза сами вернулись ко второй строчке. Не знала, что у Виолетты дочь. «Дверь была открыта. Никого. И холод собачий», — продолжил Стас. «Сразу набрал тебя». «Эмилю звонил?» — поинтересовалась я. Стас отрицательно покачал головой и сделал виноватые глаза. «Может, лучше ты?» «Да. Прекрасное окончание вечера. Придётся объясняться не только за Андрея, оказавшегося у меня дома в разгаре голода, но и за труп в квартире бывшей любовницы. Просто чудесно. Уже представляя как он будет орать». Эмиль ответил мгновенно, словно караулил звонок. Скорее всего, телефон просто случайно оказался у него в руках. На мои звонки он так быстро не отвечает. «Яна?» Голос прозвучал тепло, почти ласково, из чего я заключила, что он только что трепался с какой-то из своих подружек и не успел перестроиться. «Ничего. Сейчас я испорчу ему настроение. Помнишь, ты посылал Стаса проверить адреса? Я подумала, что он мог не запомнить имя и добавила. Это мой помощник. Он нашёл тело в квартире Виолетты. «По адресу, который в списке?» — перебил он. «Ага». «Какого чёрта?» В голосе появилась сталь, но меня не впечатлила. «Это ты у Виолетты, спроси». «Она тут ни при чём», — разозлился Эмиль. Квартира принадлежала её мужу. «Всё имущество мэра перешло ко мне она теперь моя ты сейчас там да что скажешь он чуть сбавил агрессию и я со вздохом взглянула на покойника что тут сказать охотник с двумя укусами немедленно избавься от него заорал эмиль даже не дослушав я отодвинула телефон подальше от уха и переждала в Я сообщал о первой жертве. Если власти узнают, что я нашёл ещё один труп, у меня будут проблемы. Что значит «избавься», — уточнила я. Не знаю. Выброси или закопай где-нибудь. Ты как себе это представляешь? — обомлела я. Я не хочу десять лет сидеть, если меня с ним поймают. Я найму для тебя лучших адвокатов успокоил Эмиль и положил трубку, оставив меня наедине с проблемами. Как всегда. «Так», — сказала я и уставилась на убитого. Но хоть одна хорошая новость была. Эмиль даже не вспомнил про Андрея. Либо ещё не знает, либо перспектива объясняться с органами по поводу очередного мертвеца испугала его сильнее. Поставлю на первый вариант. Я с надеждой посмотрела на Никиту, и он закрылся руками. Видно, понял, чего хотел Эмиль. «Ну, хам пробормотал Стас. «Ну что ты? Это он ещё добрый. Видел бы его раньше». «А ты его давно знаешь?» — с интересом спросил Никита. «Была за ним замужем». «Шутишь!» — испугались они в два голоса. «Если бы». «С охотником я ещё не закончила». Остался самый неприятный момент. Помощившись, я полезла покойнику в карман, обшарила куртку и штаны, но не нашла ничего, кроме мелочи. Это наводило на мысли. Кто-то забрал всё более-менее ценное, или у охотников поголовно отсутствуют телефоны. «Маринка» и этот — уже картина. Я хоть и не любила этого охотника, а из солидарности сняла перед ним воображаемую шляпу. Что-то во мне протестовало избавиться от него и забыть, не поставив известность родственников. Наилучшим решением было бы позвонить Эмилию и предложить самому разобраться, раз уж мертвяк обнаружился в его квартире, а не в моей. Но когда я стала городской охотницей, то тоже как бы влипло. Улаживать дела с нашими — моя обязанность. К тому же я знала его родню по крайней мере папашу лучше отвести его в бар ну что ребята сказала я есть идея как тащить его к машине я не стану запаниковал стас мы так не договаривались я примерилась к ногам охотника и отпустила надо перегнать машину к подъезду прежде чем спускаться А ведь Андрей предупреждал, что мне придётся делать всю грязную работу, в которой Эмиль не захочет пачкать руки. Так и вышло. Я пошла за машиной, и чтобы к моему возвращению тело было у дверей, понятно? Никита кивнул, а Стас что-то возмущённо буркнул. И я посчитала это положительным ответом. На улице стало получше. Свежий воздух отлично прочищает мозги. Какое-то время я дышала в ночное небо, рассматривая звёзды, плохо видные из-за городского освещения. Снова пошёл снег и облепил лобовое стекло. Чтобы занять время, я смахнула снежинки ладонью. Рука почти сразу задубела, и я стащила облепленную снегом перчатку зубами, чтобы подышать на замёрзшие пальцы. Сжала, разжала, вложив в простое действие больше усилий, чем требовалось. Лазарь здесь, это точно. Все факты говорят, что этот козёл, по недоразумению, мой лидер, вернулся в город. Во-первых, Маринка приехала. Во-вторых, слишком много охотников замешано в деле. Уверена, он где-то рядом, только прячется, понимая, что очень не немаленький размер зуба, который я на него заимела, грозит ему серьёзными неприятностями. Я вспомнила, что когда-то с ним встречалась, и мне стало стыдно. «Я абсолютно не умею выбирать мужчин. Все бывшие, один другого краша. Пора возвращаться». Я перегнала Мерседес к подъезду, стараясь вписаться как можно ближе к входу. И когда толкнула подъездную дверь, то с трудом подавила крик. Передо мной в темноте парил мёртвый охотник. Разглядев по обе стороны пыхтящих Стаса и Никиту, я мысленно выругалась. «Вы что творите?» Зло прошипела я. «Сама сказала тащить к дверям», — огрызнулся Никита. «Я имела в виду в квартире, но смысл теперь спорить. Мы аккуратно погрузили тело на заднем дворе, и Никита втиснулся туда же. Стас категорически не хотел усаживаться рядом с трупом и сел вперёд. Я выехала со двора, надеясь, что нас никто не заметил». «А вдруг остановят?» — разволновался Никита. «На выездах могут проверять машины, как бы проскользнусь». «Мы не поедем за город», — ответила я. Уже загоняя «Мерседес» на парковку пьяного охотника, я ощутила неприятный холодок в груди. Несколько часов назад я ушла с вампиром, которого корёжило от кровавого голода, а вернусь с убитым охотником, дважды укушенным в шею. «Ненавижу такие ситуации». Я заглушила машину и обернулась, задумчиво рассматривая Никиту на заднем сиденье. Если кого и брать в напарники, то лучше кого-то с нервами покрепче. Но идти с вампиром — глупая идея. Остаётся Стас. «Что собираешься делать?» — осведомился Никита. «Верну тело безутешным родственникам. Я его опознала. Это охотник. Они тебя на кол посадят!» Я невесело усмехнулась. Попал почти в точку. Но рассказывать про Андрея не стану. Кстати, о нём. Никита же вроде с ним знаком.